Глава вторая. От чего их спасать? Вопрос спасения земноводных и пресмыкающихся очень сложный по многим причинам. Главное та, что люди постоянно и неуклонно расширяют поле своей деятельности, ведут глобальные наступления на дикую природу. Животный мир нашей планеты беднеет. С другой стороны, человек не может ради сохранения лягушек не осушать болото и, или ради сохранения змей и ящериц оставлять в первозданном виде пустыни. Однако на численность земноводных и пресмыкающихся влияют и другие факторы, менее глобальные, но достаточно серьёзные. Охота издревле была одним из основных средств существования человека. С развитием земледелия и скотоводства значение охоты, конечно, значительно снизилось. Однако на земле еще осталось немало людей, для которых охота, добыча мяса и шкур диких животных очень важна. Дело лишь в том, что является объектом охоты – олени, птицы или крокодилы. О вкусах можно спорить, можно положиться на известную поговорку. Но в любом случае надо считаться с фактами. А охота на крокодилов ради мяса – факт, к тому же достаточно распространенный. С точки зрения жителей некоторых африканских стран, возможно, также не аппетитно, как для нас крокодил выглядит заяц. Впрочем, европейцы, отважившиеся попробовать мясо крокодилов, особенно мясо, срезанное из хвостов, свидетельствуют, что оно ничуть не уступает высокосортной вырезке. Американцы уже давно оценили мясо крокодилов. А в Новом Орлеане мясо аллигатора по креольски занимает почётное место в меню самых фешенебельных ресторанов. Итак, во многих странах крокодил законное мясное животное, и охота на него ведётся в больших масштабах. В одной из самых древних дошедших до нас поваренных книг говорится: "Среди того, что растёт, бегает, летает и плавает между землёй и небом, нет ничего несъедобного". Даже беглое знакомство с национальными и традиционными блюдами народов мира подтверждает это. Во многих странах лакомыми блюдами считаются, например, насекомые, причем их жарят или варят в меду, тушат, высушивают и так далее. Черви или пауки тоже отнюдь не редкость в меню многих народов, а уж о змеях и говорить нечего. До недавнего времени... На базарах многих африканских стран можно было купить удава на обед. Продавали судавы на метры, и стоили достаточно дорого. Однако африканцы покупали удавов довольно охотно. Правда, в последнее время сделать такую покупку стало нелегко. Власти запрещают продажу мяса удавов. В одних странах это продиктовано желанием сохранить животных, которых становится все меньше, в других Торговля мясом удавов становится государственной монополией. Однако это не спасает животных от истребления. Всюду процветает браконьерство, и метр удава можно купить из-под полы. Европейцам трудно понять пристрастие к такому блюду, хотя и в Европе известен вкус змей. Не раз в 17-18 веках В голодные годы именно мясо змей, которых тогда было в Европе много, спасало людей. Впрочем, в Европе, видимо, ели змей не только по необходимости. Некая мадам Савеньи, жившая в XVIII веке, писала в своих записках, что мясо гадюк удивительно освежает и очищает кровь, чудесно омолаживает организм, и она с удовольствием ест это мясо. Долгое время у мадам Савиньи последователей не находилось во всяком случае в широких масштабах. Но вот совсем недавно в Лондоне появился змеиный ресторан. Трудно было себе представить, что приверженные к традициям англичане променяют свои излюбленные бифштексы и пудинги на жареных или варёных змей. И тем не менее, ресторан всегда полон. Чтобы удовлетворить спрос, его хозяин выписывает большие партии змей из Азии, Африки, Южной Америки. Европа только начинает осваивать блюда из змей, а в Соединенных Штатах Америки, в частности во Флориде, консервированное мясо гремучих змей уже давно считается большим лакомством. В странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии также издавна ценится и змеиный суп, И в штексе и множество других блюд, приготовленных из змей. Даже существует змеиная водка мамуш, крепкий алкогольный напиток, настоянный на змеях. В Японии есть специальные рестораны, в которых меню составлено исключительно из змеиных блюд. Тут можно получить и холодное солёное мясо змеи, и змеиный бульон с пирожком, начинённым мясом змей, и варёное змеиное мясо. и фаршированную змию и бифштекс из змеиного мяса. В Китае имеются специальные магазины, где продаются живые змеи для любого блюда: заливного, жареного, варёного. Популярные национальные блюда во Вьетнаме отбивные из питона и блюдо, приготовленное из змей трёх разных видов. Оно называется конференция трёх змей. Никто не знает, сколько уничтожается змей в угоду гурманам вообще, но подсчитано, что только в Гонконг ежегодно доставляется более 60 тысяч этих животных из-за границы. Издавна в ряде стран широкой популярностью пользуются лягушечьи окорока, причем едят не каких-то особенных, а самых обычных, нам хорошо известных лесных лягушек, особенно остромордых. Они даже называются столовыми. Лягушчая карака, то есть задние лапки лягушек, конечно, сильно отличаются по величине от свиных окороков. Поэтому даже для одной порции нужно несколько лягушек. А так как любители лягушчьих лапок в мире достаточно, то ежедневно на кухнях разделываются тысячи и тысячи лягушек. В пищу идут и другие лягушки, особенно если они крупные. Так, например, лягушка-бык пользуется в Соединённых Штатах Америки большой популярностью. На неё даже установлены сроки охоты, как на настоящую дичь. Дичь эту ловят на удочку и сетями, стреляют из ружей мелкой дробью. По сообщению одной из американских газет, в год добывается до 10 млн этих лягушек. Возможно, цифра несколько преувеличена, Кто может подсчитать точно такие трофеи. Однако охота, видимо, настолько интенсивна, что численность этих лягушек заметно снижается из года в год. Шагрен в книге К забытым островам рассказывает об очень интересном эндемике Вест-Индии жабе свистуне, называемой на островах краппо. Собственно, осталась эта жаба не на островах, а лишь на одном острове Доминике. Да и то в одной его части. Сколько эта жаба просуществует еще, там трудно сказать, но наверняка недолго. Тысячами отлавливают их для изготовления чучел-сувениров. Сотни тысяч идут на приготовление экзотического блюда для туристов и местных гурманов. В Бангкоке чуть ли не национальным блюдом считаются жареные лягушки, которых вылавливают в каналах на окраине города и... Готовят и продают тут же, с лодок. Можно, конечно, попытаться как-то ограничить потребление лягушек в пищу, но вряд ли это к чему-то приведет. Местное население многих стран Азии, Африки, Южной Америки, употребляющее в пищу лягушатину, не сможет отказаться от нее, хотя бы потому, что в случае неудачной охоты на крупных животных лягушки очень выручают людей. Уничтожение черепах идёт ещё большими темпами. Со сравнительно недавно Международный фонд защиты животных обратился к торговцам и владельцам ресторанов в Швейцарии, где особенно популярны супы из черепах, с призывом отказаться от использования этих животных в качестве продуктов питания. Однако из этого ничего не вышло. А положение с черепахами действительно катастрофическое, особенно с некоторыми видами. В 1835 году, совершая кругосветное плавание на корабле «Бигль», молодой Чарльз Дарвин посетил и Галапагосские острова. Они были открыты в 1553 году и сначала называли зачарованными, но испанцы, прибывшие вскоре на эти острова, были так поражены огромным количеством черепах-великанов, что назвали острова «галапагосами». Галапаго по-испански черепаха. Дарвин ещё застал значительное количество черепах-великанов, но это уже были остатки черепашьего населения острова. Вскоре после открытия Галапагосов ими заинтересовались пираты. И не только потому, что острова были необитаемы, стояли в стороне от морских дорог и на них можно было отдыхать или укрываться от преследования. Одна из основных причин, по которой пираты выбрали эти острова и проводили на них достаточно времени, до сих пор сохранились вырубленные в скалах их убежища. Обилие вкусного и очень питательного мяса, добывать которое можно было, не прилагая никаких усилий. Мало того, черепахи обеспечивали пиратов и в длительных плаваниях полноценными продуктами, служили им живыми консервами. Мы не знаем, сколько черепах уничтожили пираты. Но, если верить подсчётам американского учёного Бауэра, то со времени открытия островов было уничтожено около 10 миллионов черепах. Естественно, что к началу нашего века на многих островах черепахи частично или полностью исчезли. Но поселенцы Галапагосов продолжали истреблять оставшихся ещё на некоторых островах гигантов. Причём, как писал американский учёный Бек, обследовавший в 1903 году острова, из тела забитой черепахи вырезают фунтов 5 мяса и фунт жира. Остальное достаётся шныряющим везде диким собакам. Кстати, одичавшие собаки, так же как многочисленные свиньи и козы и другие домашние животные, завезённые на острова и оставленные без присмотра, так же как и полчище крыс, попавшие с поселенцами на острова и размножившиеся там в огромных количествах, уничтожали черепах не меньше, а может быть и больше, чем люди. Они отыскивали и поедали не только черепашьи яйца, но и новорождённых черепашек. Известный французский учёный Дорст считает, что из 10.000 яиц только из одного яйца появляется черепашка. Но и она обречена. Не лучше обстоит дело и с морскими черепахами, в частности с зелёной. Эти крупные и очень мирные черепахи в течение 300 лет служили морякам и пиратам, поселенцам и путешественникам чуть ли не единственным источником свежего мяса. И вот некогда многочисленные у побережья Бермудских, больших Антильских, Багамских, Кастильских и других островов Она полностью или почти полностью исчезла. Её истребили. Черепахи издревно и во многих странах считались и считаются законными мясными животными, причём не только морские, но и сухопутные. Гурманы, как говорят, легко различают супы, приготовленные из разных видов черепах, даже приготовленные из черепах одного вида, но пойманных в разных местах. говорят, что самыми ценными вкусовыми качествами обладают зелёные черепахи, пойманные в районе Сейшельских островов. Во всяком случае, лорд-мэр Лондона именно оттуда выписывает черепах для своего ежегодного традиционного банкета. Так обстоит дело со змеями, черепахами, лягушками, крокодилами. А ведь они не единственные мясные животные среди рептилий и амфибий. В Японии, например, была очень популярна гигантская саламандра, которую уже почти полностью уничтожили. В Африке и Азии немаловажными мясными животными считаются различные ящерицы. Причём местные жители, конечно, не учитывают количество оставшихся животных. Их не интересует ни научная ценность, ни место этих животных в биоценозе. В Южной Америке местное население испокон веков отлавливало и употребляло в пищу гигантских ящериц-легуанов. Сейчас ими заинтересовались в Европе, в Западной Германии стали изготовлять консервы из хвостов этих ящериц. Консервы пришлись по вкусу гурманам, и производство этого деликатеса расширяется. Несмотря на то, что легуанов становится все меньше, партии этих ящериц поступающие в ФРГ увеличиваются. Но мясо, которое нравится или которое необходимо людям, не единственные причины заставляющие охотиться или отлавливать амфибий и рептилий. Многие из них, на свою беду, имеют красивую кожу или панцирь. И изделия из этой кожи или панцирей пользуются широким спросом. Существует целая промышленность, выпускающая изделия из змеиной кожи. Сотни тысяч, миллионы змей гибнут, чтобы модники во всех частях света носили сумочки и галстуки, пояса и туфли из необычного материала. Как пишет Гржимик, ежегодно в продажу поступает не менее 17 миллионов змеиных кож. И если бы из всех этих кож сшить один пояс, То и можно было бы опоясать весь земной шар по экватору. По другим данным, в 1962 году только в Англию поступило 12 млн змеиных кож и 8 млн в Соединённые Штаты Америки. В одной только Дубильни в Мадрасе ежедневно обрабатывается более 500 кож только кобр. А сколько кож других змей? а сколько таких дубилин в мадрасе а во всей индии а сколько по всему миру кожу змей приносит большие доходы не меньше а может быть и больше приносит кожа крокодилов каждый фунт крокодиловой кожи говорит директор института рептилий во Флориде росс ален приносит по 6 долларов дохода по подсчётам американской службы охраны животных и природы Лишь в одном районе Майами доход от продажи крокодиловой кожи приближается к миллиону долларов в год. Неудивительно, что только с 1881 года по 1891 год убито 2 миллиона 500 тысяч крокодилов. В последующие годы подсчета, видимо, не велос. Во всяком случае, цифры не опубликованы. Но нам известно, что через 40 лет... В 1929 по 1938 год было уничтожено около полутора миллионов крокодилов. Естественно, что число их стремительно уменьшается, и не только во Флориде, но и в других американских штатах, где водятся крокодилы и где ведётся их интенсивное уничтожение. Под давлением общественного мнения власти штатов принимают различные решения, направленные на спасение крокодилов. от полного запрещения охоты на них до регулирования размеров добычи. Однако это не очень помогает. Роберт Маккланг пишет: браконьерство теперь поставлено на широкую ногу. Охотники за шкурами пользуются быстроходными моторными лодками и радиотелефонами, чтобы предупреждать друг друга о появлении инспекторов. К тому же браконьер, даже взятый с поличным, отделается предупреждением. или небольшим штрафом, после чего он опять спокойно отправляется на охоту. В 1965 году браконьеры добыли во Флориде не меньше 50.000 шкур ценой от 12 до 20 долларов за метр. Как видим, запрет и не уменьшил число истребляемых крокодилов, а лишь увеличил стоимость шкур и, следовательно, доход браконьеров. В Танзании как пишет Гржимик, только за 1950 год было добыто более 12 500 шкур. В ряде стран до сих пор нет никаких ограничений на охоту за крокодилами. В Эфиопии, например, построен специальный завод, рассчитанный на обработку 40 тысяч кош-крокодилов в год. Кроме того, огромное количество крокодиловых шкур поступают в Европу из Эфиопии необработанными. Так, например, только одна из кожевенных фирм Парижа обрабатывает в год более 150 тысяч шкур крокодилов. Огромное количество черепах добывается не только ради мяса, но и ради их панцирей, идущих на разные поделки. Причем часто на черепах охотятся именно ради панцирей, так как не всюду используется мясо этих животных, Да и не всякие черепахи считаются съедобными. Надо ли говорить, что такое положение ведёт не только к искуднению животного мира нашей планеты, но и к тому, что целый ряд его представителей находится на грани полного истребления. И если каким-то видам это пока не грозит, то следует помнить, что только пока у человечества есть печальный опыт истребления таких процветавших видов, как, например, странствующий голубь. в стае которого насчитывали миллиарды особей. «Если мир и дальше будет идти таким путем, в один прекрасный день он станет миром без присмыкающихся», пишет Арчи Карр. К этому можно добавить, что и без земноводных, которые, как и присмыкающиеся, неотъемлемая часть дикой природы.